Сроки. Определение сроков. Сроки в гражданском праве являются разновидностью юридических фактов. Установленный законом иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями. или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. Статья 190 Гражданского кодекса, например, временем открытия наследства признаётся день смерти наследодателя или день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. А действия наследников по принятию наследства должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Исчисление сроков. Течение срока определенного периода времени начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. Срок определенный периодом времени истекает. Если он исчисляется годами, в соответствующий месяц и число последнего года срока, месяцами в соответствующее число последнего месяца срока, неделями в соответствующий день последней недели срока. К сроку определённому в полгода применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным 3 месяцам, а отчёт кварталов ведётся с начала года. Срок, определённый в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным 15 дням. Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, что срок истекает в последний день этого месяца. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнена до 24 часов последнего дня срока. Однако, если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию в связи до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок. Сокращённые или более длительные сроки исковой давности применяются в случаях, прямо указанных в законе. Так, давность по искам о ненадлежащем качестве работы, выполненной по договору подряда, составляет 1 год. Пункт 1 статьи 725 Гражданского кодекса. Требование же об безвозмездном Устранение таких недостатков результата работы, выполненной по договору бытового подряда, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья самого заказчика и других лиц, может быть предъявлено заказчиком или его правопреемником в течение 10 лет с момента принятия результата работы, если в установленном законом порядке не предусмотрены более длительные сроки. пункт 2 статьи 737 Гражданского кодекса Российской Федерации. Виды сроков в гражданском праве. Сроки классифицируются по различным критериям. По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. В зависимости от того, могут ли сроки быть изменены по соглашению сторон, Они делятся на императивные и диспозитивные. Строки делятся на абсолютно неопределённые, указывающие на точный период времени или момент, с которым связываются определённые последствия, относительно определённые, которые характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с определённым моментом или периодом времени. Неопределённые сроки имеют место тогда, Когда законом или договором вообще не указан временной ориентир, однако предполагается, что срок ограничен временем. Сроки могут устанавливаться законом, причём такие сроки нельзя изменить соглашением сторон и договором. Важное значение имеет деление на сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения обязанностей и сроки защиты гражданских прав. К срокам осуществления гражданских прав относятся сроки, в течение которых управомоченный субъект может реализовать принадлежащее ему право либо потребовать совершения определённых действий от обязанного лица. Сроки осуществления гражданских прав, в свою очередь, делятся на сроки осуществления гражданских прав пресекательные, претензиозные, сроки годности и другие. Сроки защиты гражданских прав — сроки в течение которых у правомочное лицо вправе требовать от компетентных органов принудительного осуществления своего нарушенного права. К ним относится в первую очередь срок исковой давности. К таковым можно отнести срок обращения в апелляционную палату в случае отказа в выдаче патента. Исковая давность. Исковая давность это срок для судебной защиты права по иску лица, право которого нарушено. По общему правилу течение исковой давности непрерывно, и лицо, право которого нарушено, может обратиться за его защитой в течение всего давностного срока. Однако закон учитывает, что иногда истец не зависящим от него обстоятельствам лишен возможности вовремя предъявить иск. Для таких случаев предусмотрена возможность приостановления давностного срока. Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определённых законом, течение давностного срока останавливается на всё время их существования. После прекращения действия этих обстоятельств исковая давность продолжает течь. Таким образом, при приостановлении в давностный срок не засчитывается тот период времени, в течение которого имеют место определённые предусмотренные законом обстоятельства. В соответствии со статьёй 202 Гражданского кодекса обстоятельствами, препятствующими обращению за защитой нарушенного права, могут быть чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях событие, определяемое как непреодолимая сила. К таким событиям относятся, например, землетрясение, наводнение, эпидемия и так далее. Нахождение истца или ответчика в составе вооружённых сил переведённых на военное положение, установленное правительством Российской Федерации отсрочка исполнения обязательств, именуемая мораторием. Приостановление давности, в силу приостановления действия закона, регулирующего соответствующие положения. Перерыв исковой давности означает, что время, истекшее до возникновения обязательства, послужившее основанием для перерыва во внимании не принимается. После перерыва течение срока давности начинается заново. В Гражданском кодексе Российской Федерации установлены два основания для перерыва течения исковой давности. А. предъявление иска в установленном порядке Б. совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Под восстановлением срока исковой давности следует понимать действие суда, который, установив, что право истца действительно нарушено, но истёк срок давности, однако причины пропуска срока были уважительными, восстанавливает этот срок. восстанавливается срок только в том случае, если истцом является гражданин. Примерный перечень причин, считающихся уважительными, указан в Гражданском кодексе Российской Федерации: тяжёлая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и так далее.